Глава 22. «Мне не в чем пойти, Та ректор!» Сделала я вторую попытку избавиться от ненужного приглашения. «Вы правда думаете, адептка, что это проблема для меня или вашего деда?» Хмыкнул Нартар. Я покраснела. «Угу, глупость сморозила. Сознаю. Если император пожелает, магия и дворцовые портнихи за пару часов мне наряд подготовят. Мне учиться надо, Та ректор!» Выдвинула я новую версию. У меня и так успеваемость понизилась. По многим предметам. «Правда?» – вздернул бровь Нартар. «Это кто вам такое сказал?» «Преподавательница зельеварения?» «Я открою вам страшную тайну, адептка». Больше 80% всех адептов Академии имели и имеют задолженности у этого преподавателя. Так что не льстите себе, не думайте, что вы единственная. «Еще возражения имеются?» Да какие уж там возражения, после такой-то отповеди? Отлично, удовлетворенно кивнул Нартар. Тогда перейдем к инструктажу. Слушайте внимательно и запоминайте адептка. Инструктаж продлился больше получаса. Мы рассказывали, с кем и как общаться на балу, какие приглашения на танец принимать, а от каких следует отказаться. В академии на первом курсе среди общеобразовательных предметов у нас стояли и танцы. А потому двигалась я на паркете относительно сносно. Ноги оттоптать партнеру не боялась. Особенно если этот самый партнер танцует чуть лучше меня и может ориентироваться в стрессовой ситуации. Прослушав все правила поведения на балу, я, наконец-то, вернулась в спальню в общаге и сразу же наткнулась на любопытный взгляд Лиары. «Я могу и клятву дать, если надо, о разглашении которое», – понятливо заявила она. «Любопытные Варваре на базаре нос оторвали», – проворчала я, но клятву приняла и рассказала об общении с Нартаром. «Ах, как романтично», – последовал вполне ожидаемый комментарий, когда я замолчала. «Ты такая счастливая, Вика! Я бы тоже хотела отправиться на бал в Императорский дворец. Там должно быть так красиво!» «Очень!» – фыркнула я, прямо как на витрине из супермаркета в новогодние праздники. «Нам с тобой вообще-то учиться надо. Ты не забыла?» «Ой, да ладно!» – отмахнулась от меня Ляра. «Нельзя учиться сутками напролет. Так и с ума сойти можно. А бал – отличная возможность отдохнуть и встретиться с преподами из академии. Случайно так. Угу». До конца вечера я просидела с конспектами, готовилась к будущим парам, старательно зубрила то, что пропустила не по своей вине. Легли Ары поздно, постаравшись вызубрить все, что было под рукой. Снились мне кошмары. Учебники и конспекты старательно загоняли меня то в один, то в другой угол академии, верещали на весь периметр о моей неуспеваемости и грозили карами небесными за невыученные задания». Утро следующего дня началось с внезапного построения, вернее, само утро началось с учебной сирены, а уже за ней последовало построение. Наша академия ни разу не была похожа на армию, и потому подобные построения происходили крайне редко. Мы, заспанные, нечесанные, в одних пижамах высыпали во двор, свежий воздух бодрил, и лично у меня зуб на зуб не попадал. Я мысленно посылала устроителю данного безобразия лучи добра и предлагала ему, тоже мысленно, конечно же, присоединиться к нам, полуголому и сонному. Увы, ректору наши пожелания были до лампочки. Он, элегантно одетый, прекрасно выглядевший, выспавшийся и явно довольный жизнью, вышел перед нами адептами на трибуну и громко сообщил. Доброе утро, адепты! У меня есть для вас чудесная новость. В этом году на императорский бал в честь Рейлуния отправятся трое из вас. Неважно, на каком вы курсе, кем являются ваши родители и насколько вы богаты. Император одарит своей милостью тех из вас, кого посчитает самыми достойными и успешными в учебе. Поэтому советую вам поскорее подтянуть свои хвосты и продемонстрировать знания вашим преподавателям. Не нужно подстраивать козни друг другу. Магия будет тщательно следить за этим. Нечистые на руку адепты на бал не попадут в любом случае. А теперь возвращайтесь в свои комнаты и готовьтесь к занятиям. Легко сказать «возвращайтесь». Да на народ напал самый настоящий ступор. Каждый из тех, кто учился в стенах Академии, мечтал побывать на балу у императора. И вот теперь у троих появилась такая возможность. Небывалый случай. Нартар подождал несколько секунд, удостоверился, что сами мы в комнаты не вернемся, тяжело вздохнул, хлопнул в ладоши. И мы с Лиарой оказались в своей спальне. Остальные адепты вернулись в собственные комнаты тем же способом.